Глава 19. -я. Грандиозные планы и их реализация. Иногда достаточно поделиться проблемой, чтобы она не стала такой страшной. Воспользовавшись тем, что Мира выбралась из любимой лаборатории и способна воспринимать информацию, я быстро увела ее в свою спальню, где заперла и рассказала обо всем случившемся. Кроме ситуации с ФИФ или Накроид, Не потому, что боялась Золин и хотела сохранить ее тайну, нет. Мире можно было доверить что угодно. Но сейчас моей главной задачей было обеспечение безопасности самой Миры. Ведь Килк не просто злой и ужасный царь подводного мира. Он демон кровожадной месте а значит, не умеет прощать никого и никогда. Мире лучше не участвовать в этом вопросе вообще, и ради нее я буду молчать. Мысль пристроить подругу в заботливые руки мамы-повелителя драконов, который сам демон нипочем, если речь идет о возможном долгожданном браке любимого сынули, манила все больше. В битве титанов я бы однозначно поставила на драконицу. «Мира, я бы хотела, чтобы ты приняла приглашение Дарга и отправилась в Барагор. Закончила я свою пламенную речь, хотя она скорее была водянистой». Я буквально захлёбывалась словами, и эмоциями, делясь накопившимся. Побег Фифы поставил нас под удар, но уйти домой мы не можем. Однако у тебя есть возможность выйти из всей этой истории без лишних проблем. «Не можем», — согласилась леди Зельевара, обдумывая идею. «Но я не готова расстаться с лабораторией. Здесь столько сведений, столько ингредиентов. Бри, ты не представляешь, насколько я хочу остаться!» Вновь завела она шарманку. «Жить под водой?» Я не скрывала скепсиса и даже скривилась от подобной перспективы. «Ты понимаешь, что Килк здесь навеки вечные? Ничего не изменится?» «Нет, жить под водой я не хочу. Я хочу эту лабораторию», твердо произнесла обычно тихая и спокойная леди Ройс. «Честно признаться, не верю, что все научно-исследовательские академии Доярда способны заменить ее одну. Она великолепна!» «Может, просто проверишь, что там у драконов? Одним глазком, а? Ради меня!» Я уже все узнала. Дарк не ночует в жемчужном дворце, всегда возвращается домой. У них настроен прямой переход, так что ты можешь с ним ходить туда-сюда при желании. Кстати, сам Уль с восхищенных лабораториями очень хвалил. «Умоляю, прими приглашение на бал в Барагоре и останься там с визитом хотя бы на несколько дней, для твоей же безопасности!» Только потребуй личный защитный браслет от Повелителя Драконов. На него вряд ли действует обычный. Опомнилась я, сообразив, куда собираюсь отправить лучшую подругу. В логово помешанных на чисто невинных леди красавцев. Хм, может присоединиться? Жаль, не могу. В подводном мире именно я, приглашенная звезда. Мира и Лин, по сути, могут делать, что хотят. Мне же придется сперва выбрать невесту для Фаульса и лишь потом расставаться с зубастым сообществом. Настроение внезапно сильно испортилось. Даже матримониальные планы пристроить повелителя драконов в нежные руки подруги не отвлекали. Да и надо признать, в глубине души я была уверена, что ничего в них не выгорит. Просто я хватаюсь за соломинку, пытаясь спасти подругу от Килга и подводного общества, которому не доверяю еще больше, чем драконам. Как все-таки несправедливо устроена жизнь. Бедный ульс вынужден жениться для того, чтобы заткнуть оппозицию. Точнее, чтобы спасти этих дурных оппозиционеров от собственного папули, которые не выносят любого сопротивления. Столько семей может пострадать из-за амбиций их глав. Неожиданно поняла, что мне совсем не жаль незнакомых, рвущихся к власти осьминогов и акул. Я вообще им не сочувствовала и никак не могла начать воспринимать так же, как остальных живых созданий. А если вдруг давала слабину, начинала заботиться о тех же невестах. Они моментально умудрялись меня разочаровать и заставить пожалеть о хороших мыслях и поступках в их адрес. Хотя Аврору я обязана познакомить с братом Сирены, чувствую, что должна. А он, кажется, как раз в столице драконов. Сирена говорила, что встречала его там, он то ли дипломат, то ли агент то ли и то, и другое вместе взятое. Все-таки нам нужно в Барагор, сердцем чувствую. И не только им, есть еще более точная мерила, неназываемая в приличном обществе, то, на котором сидят. В голове возревал план, ужасно дерзкий, отчасти неприличный, сумасшедший и дикий, но рабочий. Взбудораженная подбежала к стене и начала вливать в дом бьющую фонтаном энергию. Вдруг потом не будет возможности его поблагодарить. Если повезет и все получится, я очень быстро окажусь на свободе, то есть в любимой Академии Сантор, конечно». Прижалась лбом к теплому камню, поделилась идеей, извинилась, если не смогу вернуться, намекнула, что если он будет рад меня видеть, достаточно лишь сделать еще один выход на поверхность во владениях моего рода. Показалось, дом хихикал. Что неудивительно, ведь его создали ведьмы. Дамы с потрясающим чувством юмора. Мира сидела на моей кровати, пила отвар из горьких трав и думала, кусая губы. Казалось бы, простой выбор. Одна лаборатория здесь или много в Дайарде. Но содержимое играло главную роль. Есть ли у драконов книги из других миров? Есть ли травы? И главное, сейчас у нее под рукой находились зелья лаарги — И она радостно разбирала их на составляющие и записывала необычные рецепты, которых нет ни в одной книге. И ведь их не вынести. Магии прибиты, прикручены, приклеены к дому. Вспомнила, как Мира прощалась с лабораторией в мире архов, куда мы загремели вместе с Таяной и Сиреной, выполняя задания Академии Сантор на втором курсе. Такого разочарования я в жизни не видела. Она не хотела уходить и готова была проститься с лучшей подругой, с семьёй, с родными землями и возложенной на неё ответственностью единственной наследницы рода, что для любого аристократа наивысшая ценность. Мира, прирождённый Зельевар, это её призвание, её дар, её страсть. Может, я не права, заставляя её уходить? Стена, в которую я перекачала всю лишнюю энергию и добавила немного своей, нагрелась, привлекая внимание. «Так, дом хочет дать подсказку». С готовностью приложила лоб к теплому мрамору и открыла сознание, выбросив посторонние мысли. «Картинка, картинка, картинка. Глаза мои вспыхивают восторгом, и я вливаю часть личного резерва домику в качестве благодарности. Низкий поклон, так сказать». «Все, я уверилась. Прогуляться к Дарку — не такая плохая идея». Он обычно прибывает в жемчужный дворец с утра, так что до завтрака я успею вытребовать с него приглашение на бал для девиц-участниц отбора и для нас с тобой. Подозреваю, Килка будет рад избавиться от нас ненадолго, чтобы спокойно заняться поиском фифы. В нашем случае ему переживать не о чем. Мы от него никуда не денемся. У нас семьи, земли, обязанности. Далеко не сбежим. Это Лин, перелетная птичка а делегация из-за похоже, получит от него отворот-поворот. Уже два дня, как прибыли, да не встретились. Вспомнила я еще один удивительный момент, возможный только в жемчужном дворце. Килк ни с кем не церемонился. «Что ты задумала, Бри?» — подозрительно нахмурившись, спросила Мира. «Полноценно отдохнуть от мужского произвола, потанцевать, вскружить голову какому-нибудь красавчику?» — заявила торжественно «Тренировать нужно все свои навыки, особенно книжным девочкам вроде нас. Ну что ты на меня так смотришь? Я ведь тоже обожаю книги. Да, любовные романы». Гордо задрав подбородок, ответила я на скептическую улыбку Мира. «Но это не мешает им быть книгами с полезными сведениями, верно? А сейчас ложимся спать. Завтра много дел». Я сбегаю в лабораторию на минуточку. Тут же сообразила подруга, что я настроена решительно. «Ни за что! Домик, милый! Заблокируй ходы и выходы для этой прелестной леди!» «Для ее же блага!» — повысив голос, добавила я, глядя на раздосадованную отравительницу Зельевара. «Если можешь, останови течение времени в лаборатории!» Мягкое освещение в комнате на мгновение погасло, показывая, что команда принята к исполнению. «Ого!» — удивилась Мира. «Вот тебе и ого! А теперь спать!» «Ложись первое я укрою тебя специальным восстанавливающим снотворным заклинанием». «Эти круги под глазами от недосыпа тебе совершенно не нужны», — сообщила строго. «Прости, что командую, но с работой иногда никак по-другому. Я слишком рада, что тебя удалось выкурить из лаборатории, шанса вернуть тебе часть растраченного здоровья не упущу. Здесь у нас нет сирены с ее лекарским даром». Мира вздохнула, но легла и укрылась одеялом. Выглядела при этом ужасно недовольна хоть понимала, что давно не спала, и я совершенно права. Может, стоило раньше поступить подобным образом? Дождаться окончания очередного эксперимента, оглушить и в той же лаборатории уложить спать? Иногда доброта и мягкость, действительно слабость. Надеюсь, я не начинаю лучше понимать Килга. Через мгновение Мира уже крепко сопела носом, безо всяких снотворных. Но я выполнила задуманное, ведь до завтрака оставалось совсем мало времени, а нам с утра необходимо развить бурную деятельность, точнее мне. Эту спящую красавицу я из-под одеяла не выпущу еще долго. Задумано, сделано. Подозреваю, дом позаботился обо мне, потому что встала я как никогда бодрой, чего обычно не случалось, когда ложилась ближе к утру и вставала не в обед. «Выглядишь отвратительно хорошо», Сделала комплимент Леюшка, вставшая до завтрака. Она уже сделала прическу, макияж, принарядилась и разогрела целую тарелку еды из холодильного ящика. Так что я нагло слямзила бутерброд и села рядом, сцеживая зевок в ладошку. «Слушай, скажи честно, зачем тебе этот брак?» — спросила ее так, словно мы были лучшими подругами. «Остальные еще спят. Если хочешь, могу снова запереть комнаты, чтобы поболтать». «Запирай», — согласилась Леюшка, вгрызаясь мелкими острыми зубами в бутерброд с мясом. «Готово!» Я не раздумала поговорить откровенно. «Но ты не умеешь хранить секреты», — пожурила меня дочь морского царя. «Так и не решилась». «Но тем не менее, сейчас ты готова», — утвердительно произнесла я, хотя совсем не была уверена в своих словах. «Да, ты дружишь с его высочеством, он тебе доверяет». «А еще ты такая пронырливая, что рано или поздно узнаешь все сама», признала Леюшка очевидная. «Особого секрета нет. Для морских девиц замужество — это власть. Для меня возможность хорошенько развлечься и побесить их». Я посмотрела на эту бесстыжую. «Сиди, ты врет напропалую. И чего я от нее ждала?» «Можешь не продолжать. Ложь — плохая приправа к бутербродам». «А ты не так проста, как кажешься», — хмыкнула Леюшка. «Впрочем, я еще по Сантору поняла, что с вашей женской бандой связываться себе дороже. Ну что же, хотела правду, будет тебе правда. Ты когда-нибудь слышала о базартных играх?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула, отложила еду в сторону, пытаясь осмыслить последнюю фразу, а затем с ужасом посмотрела на русалку когда-то давно я стащила из библиотеки книгу. Вся запрещенная детям литература стояла на верхних полках, и дотянуться туда с помощью лестницы не было никакой возможности. Отец регулярно говорил, что когда я подрасту и изучу левитацию, тогда и дорасту во всех смыслах до этих книг. Но я никогда не отличалась терпением, и когда родители уехали на сезон балов, Разобрала стеллаж и по нему, как по лестнице, взобралась наверх, где я заменила книги сверху на книги нижнего яруса. Потом, конечно, вернула все как было, уничтожила улики, но половину книг успела перечитать до возвращения семьи. И одной из этих книг была, как мне тогда показалось, «История несчастной принцессы». Но лишь потому, что все мое детское внимание сосредоточилось именно на ней. А ведь там было еще много чего. Интриги, предательство, жестокость, кровь, насилие. Но все не особо интересное я на время забыла. И сейчас Леюшка словно открыла дверь в заблокированной мною чертуги разума. «Ты хочешь сказать, вы все ставки? Семья ставит жизнь одной из девушек ради возможности прийти к власти?» Выдохнула я в ужасе, сообразив, что хотела сказать принцесса этой фразой. «А ты ждала чего-то другого?» — хмыкнула та, откусывая бутерброд, так непринужденно, словно мы обсуждали фасон платья, а не потенциальную смерть всех невест кроме одной. Которая, впрочем, тоже должна будет умереть, если не родит килгу внука. Не вышла замуж, отправилась в бездну древнего холода на корм чудовищу. В случае победы семья невесты получает определенное политическое влияние. В случае проигрыша — дорогой подарок, который иногда даже интереснее призрачного голоса в совете, который все равно пляшет под дудку его величества. Леюшка хмыкнула и вернулась к бутерброду, с интересом наблюдая за моей шокированной физиономией. «Да нас, невест! Как ты понимаешь, никому нет дела. Мы расходный материал». Вот в голове прояснилось. Так вот, почему они так себя ведут, словно ничего не боятся, даже Килга. Им бояться уже практически нечего. И вот, почему сражаются столь ожесточённо и нечестно. Для меня это обычный отбор, для них возможность выжить. Почему не дружат, хотя, казалось бы, все одного возраста и есть о чём поговорить. Великая бездна, так вот, для чего на самом деле пригласил меня Фаульс. Он хочет, чтобы я пристроила девушек замуж до окончания отбора. Спасла им жизни. Но почему сразу не сказал? Не имел права, — возникла в голове чья-то подсказка. Домик, ты? Почти, — хмыкнул голос и исчез. Такие ехидные комментарии я регулярно улавливала, но пока не могла догадаться, кто это мог быть но никому не признавалась и прислушивалась к ним с изрядным недоверием. Все-таки я не создана для настолько сложных задач. Мое дело — женить, сватать, веселить и сводить с ума окружающих. Чувствую прям-таки свое призвание. Возможно, по последним двум пунктам даже больше, чем по первым. — У тебя есть мужчина, за которого ты хотела бы выйти замуж? — спросила принцессу, поднимаясь из-за стола и дожевывая бутерброд на ходу. «Куда ты?» — вскрикнула Леюшка, тоже подскакивая. «Замуж я вообще не хочу. А что, придется? За принца?» — оживилась она. «Посмотрим. Собирайся, пойдешь со мной в жемчужный дворец и выполнишь одно важное задание. У меня куча дел, а нам надо поговорить, так что объединим приятное с полезным». «Скорее бесполезное, неприятное и ненужное, но мне все равно нечем заняться». В своей манере выдала зелёная паршивка. Хотя, видно было, лопается от любопытства. Стыдно сказать, но иногда я чувствовала непонятное родство с неприятной, склочной русалкой. Возможное дело в том, что она вытворяла всё, что хотела, а меня это бесило, и особенно сильно именно потому, что я зачастую поступала так же. Впору задуматься, конечно, но некогда. Я разблокировала комнаты, велела ошарашенным девицам срочно готовиться к балу в Барагоре, накинула еще одно сонное заклинание на миру. Поесть она еще успеет, а поспать неизвестно. Пусть восстанавливается. За следующие несколько часов я успела выполнить немыслимое количество дел. Отвела Леюшку в библиотеку Жемчужного дворца искать книгу по истории подводного мира про ту самую принцессу, поставленную семьей на кон ради власти. Нашла Дарга и попросила срочно пригласить всех на бал. «Леди Ройс завершила череду важных экспериментов и сейчас отдыхает. Боюсь, если мы не успеем организовать вечер танцев в сжатые сроки, она с новыми силами примется за...» «Я вас понял, леди Ларс. Если вы согласуете следующий этап проверки для невест с повелителем жемчужного дворца, рассчитывайте на мое полное содействие. И вы можете обращаться ко мне на «ты». С улыбкой проговорил довольный дракон. Ох, что-то он готовит в нашей мире. Надеюсь, не умру от любопытства до вечера. Мысли морскими коньками поскакали в романтическую плоскость, но я взяла себя в руки, а затем и вовсе очнулась, посмотрела на повелителя драконов и нагло выпросила у него почтовую шкатулку, которую никто не проверял и не отслеживал. И как я раньше не догадалась. Дарк ведь душечка, когда ему что-то от тебя нужно. В общем, не прошло и часа, как я отправила пять записок, каждая из которых была откровенно шпионской. Донесение, донесение, донесение. Немного сплетен и истерическая просьба к Сирене срочно подсказать мне, в правильном ли направлении я двигаюсь. Активным деловым девушкам боги определенно благоволят, так как я успела получить ответ от Сирены, который прочитала и тут же уничтожила наученные горьким опытом общения с Килгом. Одной промашки достаточно. Мне теперь до смерти страдать и мучиться, что ж такого написала Лин, и не подставила ли я ее тем, что забыла про записку? Следующим важным шагом был разговор со страшным ужасным демоном. Но сегодня море мне было по колено, так что я бесстрашно напросилась на аудиенцию и положила на стол белоснежный лист с несколькими пунктами «Хм». Удивился Килк, просматривая написанное идеальным почерком, переписанное сто раз из-за десятка клякс в каждом предыдущем, послание. «Балу повелителя до да ярда! Ну надо же!» «Считаю, девушек нужно проверить в незнакомой обстановке с незнакомыми людьми. Это идеальная возможность увидеть их истинные таланты и сущность». «Признаться, взяла на себя смелость сообщить им новость с утра. Поскольку я покинула дом морской ведьмы, нужно было их надежно занять полезным делом. Но если вы против, скажу, что это была проверка, и они ее еще не прошли. Выказали слишком много эмоций, когда я сообщила, что бал — фикция». «Разумно. Вы знаете, что подводные девицы так же беззащитны перед мужским обаянием драконов, как и сухопутные». — спросил Килк, вцепившись в меня взглядом, словно клещами. — Подобные случаи уже были. Если часть девушек пострадает от внимания драконов, так то тому и быть, из отбора я их безжалостно исключу, пообещала с неодобрительной гримасой. К тому же, если вам необходимо укрепить взаимоотношения с воздушными драконами с помощью родственных связей, это неплохая возможность. Но я, признаться, не хочу выходить за рамки полномочий. Как скажете, так и сделаем. А его высочество что думает на этот счёт? Коварный демон ухмыльнулся так жестоко, что меня буквально прошило насквозь ледяными иглами страха и ужаса. Я получила предварительное согласие от величества Даниарарга, затем направилась к вам для согласования нюансов и принятия вами решения. Его высочеству сообщу по факту. Он изначально дал понять, что полностью полагается на дар Дарсвахе, я не подведу, сообщила со всей ответственностью. Интуиция Килга сигнализировала, что я задумала какую-то пакость, но он все еще никак не мог сообразить, какую, а потому внимательно всматривался в каждую мою реакцию, вслушивался в каждое слово и задавал неудобные вопросы. «Какую книгу сейчас разыскивает дочь морского царя в библиотеке, куда только вам дали доступ?» Задал он вопрос тихо и грозно, явно рассчитывая выбить меня из колеи. Но я встала рано и подготовилась на славу. Спасибо сирене, которая в двух словах умеет дать дельный совет и успокоить заодно. «Один женский роман про морскую принцессу», — ответила с улыбкой. Глаза заволокло поволокой, приятных воспоминаний. Я честно поделилась его величеством, зная, он в любом случае считает все, что не удалось закрыть. Я нашла книгу еще ребенком, потому плохо запомнила. Там была очень красивая история любви под водой. Захотелось перечитать. Атмосфера располагает. Перед глазами так и стояли романтические сцены из книги, о которой сейчас говорила, но Килга уловками не обмануть. «Ее досмотрят!» «Ну...» — я непонимающе развела руками. «Пусть досматривают, конечно. Я не стесняюсь своих увлечений и не думаю, что в любовном романе есть тайные сведения. Если есть, они явно не в тех сценах, что я хочу перечитать». Короткий тут же подавленный смешок. Отыграно весьма и весьма неплохо. Жаль, нет дара актрисы. А может, напротив хорошо? «Ведь демон чувствует, что я не прибегаю к дару, не лгу. И моя жадность до книг, страстное желание перечитать понравившееся, совершенно и искренне Сирена первым делом написала, «Не вздумай ему врать, никогда. Ты юная девушка с романтическими представлениями о любви. Позволь себе мечтать даже в его присутствии. Покажи разумную степень легкомыслия». На поверхности всегда должна быть розовая вата, а все тайное глубоко внутри, чтобы без допроса ни один маг не проник. Мужчины перескакивают подобные глупости. Это тебе на пользу. думая о своих любимых книгах. Найди в Килге черты любимых героев. Пусть думает, что ты потихоньку в него влюбляешься. Это сделает его менее бдительным Только умоляю, действительно не влюбись. «Чувствую подвох в ваших словах, леди Ларс». «Для чего вы все это организовали? Прикрыть бегство Фифы? Если мы с Его Величеством Даниар согласуем вечерние мероприятия, невесты пройдут досмотр и стационарный телепорт. Вы не сможете пронести Фифу в чемодане», — пошутил он с улыбкой, хотя от всей его фигуры ощутимо веяло холодом. Не зря Орлишка назвала его ледяным демоном. «Ой, так она, выходит, знала о его сущности». Лёд, злой, холодный, жестокий, идеальная стихия для демона мести. Так, об этом думать нельзя. Продолжаем беседу и представляем красивый бал у драконов, шикарных мужчин и роскошное платье у женщин. Признаться откровенно, под водой я чувствую себя тревожно. Леди Ройс и вовсе практически слегла, сегодня в очередной раз не вышла к завтраку. Видимо, люди не созданы для жизни под водой». «Какое тонкое наблюдение!» — произнёс Келк с сарказмом. «В связи с этим я подумала, что стоит немного ускориться с принятием решения». «Ещё!» — потребовал Его Величество продолжения Я замялась. «Позвольте говорить откровенно», — попросила, смутившись. «Настаиваю на этом. Вы наверняка заметили, что...» «Наверняка!» — отрезал повелитель, перебив всю мою заготовленную речь. «Леди Ларс, позвольте заметить, что мы с вами в разных весовых категориях. Попытку манипулировать подобными фразами я чувствую до того, как вы успеваете продумать ее в своем девичьем и легкомысленном умишке». Я вытащила глаза на этого демона. «Оскорбляете», — произнесла коротко, побоявшись окружить суть изящными формулировками. «Если даже фраза «вы наверняка заметили», вызвало в нем столь яростную реакцию говорю прямо парировал килк вы юные неопытны потому рекомендую не пытаться юлити играть словами я вас насквозь вижу совершенно инстинктивно прикрыла грудь руками но дурацкая страшно неуместная и неприличная реакция сыграла мне на руку демон расхохотался не настолько насквозь успокоил махнув рукой и не прекращая смеяться Вы, признаться, порой совершенно невыносимы. Но не помню, чтобы кто-то так меня веселил». Присела в реверансе, потому что уже просто-напросто боялась открывать рот в его присутствии. Шутки шутками, но то, что позволял себе его величество по отношению к представителю дружественной страны за гранью, окончательно убедилась, что о безопасности и каких-то гарантиях с его стороны не может быть и речи. Когда мне приказали четко, внятно, Коротко обозначить свою позицию выдала как на духу. «Хочу домой. Невесты ужасные, ведут себя отвратительно. Признаться, я бы хотела найти его высочеству более приятную невесту. Но поскольку выбирать придется меньше из зол, прислушиваясь к дару свахи и сделаю это. Я не нашла компромисс с совестью и вряд ли найду, но я должна сдержать обещание». «И вы готовы уйти? Вот так сразу?» «Не умыкнув у меня плантацию жемчужниц!» С хитринкой в смеющихся глазах спросил Килк. Кажется, поверил и успокоился. «Хорошо, великие ужасные мужчины невысокого мнения у романтически настроенных юных девушках. В подобных случаях это выгодно только нам, изящным созданиям, призванным в мир нести добро, красоту и свое собственное мнение. жель приходится оплетать мужчин воздушные паутины из уловок» и покраснела с ног до головы, а затем решила не врать, все равно не сработает. Ульс разрешил, велел построить для него уютный гостевой дом и проложить к нему жемчужную дорожку. — Я ни на что не намекаю, — неожиданно дружески произнес Килк. — Но с его матерью у нас приблизительно так и не завязались отношения. Она страстно любила драгоценные, полдрагоценные камни, а меня видеть не желала поэтому я обменял несколько кораблей жемчуга на лучшие самоцветы и бриллианты, построил небольшой домик на берегу моря и проложил туда дорогу из аметистов. И ждал. о, -о, -о, -о — протянула я, прижав руки к груди. «Какая красивая история! И она пришла?» «Хотя, конечно же, она пришла!» «Разумеется!» «А там можно побывать?» — с надеждой произнесла я, позабыв обо всех своих планах. «Теоретически, да». Если снять проклятие, которое она оставила, бросив меня с ребенком, жестко произнес демон. Именно демон. Его глаза вспыхнули аметистовым огнем. Если женщина жестоко мстит, уходя, значит, она любит глубоко и сильно, но ей очень больно, произнесла я тихо. Простите, что растревожила неприятные воспоминания. И демон кивнул. Просто кивнул, и все. Так, словно ему тяжело было обсуждать эту тему дальше. «Великие боги! Да он любит Лагаргу до сих пор, но надо же!» «У тебя, Бриджит, очень подвижное лицо», — перешел на ты его величество. «Тебе нельзя выходить замуж за политика. Запомни это раз и навсегда». «Спасибо. Я и не собиралась, честно признаться». «А я думал, ты хочешь замуж за Ульса». «Вот это провокация!» «Я бы рассмотрела его кандидатуру», — произнесла важно. «Если бы он не был подводным жителем» но поскольку это совершенно невозможно, мы будем с ним дружить». Килк закатил глаза, поражаясь моей логике или, возможно, наивности, а затем позволил удалиться, подтвердив, что согласен на бал. Из кабинета повелителя вышла едва живая. Ноги не держали, руки тряслись, зубы стучали. Если бы не специальное заклинание, наложенное еще в спальне, наверное, еще обливалось бы потом. По коридору маршировала охрана, но я все равно прижалась спиной к стене и закрыла глаза. Чихать я хотела, что кто-то сейчас видит меня слабой. Пусть бы сами пережили то, что только что пришлось мне, а потом язвили или навешивали кирлыки. Казалось, Килк разобрал меня по частям, словно механизм, и собрал обратно, забыв смазать детали. Я выдержала столько его эмоций, что сейчас сама себе напоминала лопнувший кувшин, из которого утекли все жидкости, оставив лишь несколько капель беспомощности и десяток другой растерянности. Странно было осознать, что древний жестокий демон способен на чистые, светлые эмоции. Удивительно понять, что он сильно и искренне любит Фаульса и желает ему добра. А ведь демоны совсем не такие». Особенно ледяные и кровожадные. И я бы внушила себе, что меня нагло и безжалостно обманули. Но проснувшийся внезапно, прямо во время разговора с Килгом, Дар совершенно оглушил, показывая его истинные чувства. И теперь я не знала, что и думать. Демоны ведь не могут обманывать настолько хорошо. Или могут? «Бри, я нашла!» — заверещала Леюшка, размахивая книгой. «Правда, оттуда демонстративно удалили несколько страниц», добавила она, протягивая мне тонкую книжечку с нарисованным в ней монстром. «Я ее, кстати, тоже читала, так что могу рассказать недостающий фрагмент. Память у меня отличная. Не знаю, зачем тебе понадобилось именно этой истории в ней нет ничего интересного, сплошные розовые сопли для тринадцатилетних девочек». «Нет, ну, конечно, как же не дать комментарий моей любви к романтике? Леюшка — это леюшка». Нужно принимать ее в том виде, что имеем. Я посмотрела на книгу. Сколько в ней описано боли, сколько переживаний. Даже сейчас я помню глубокие чувства героини, раздирающие ее противоречия. Семья или любимый, долг или личное счастье. Как же это знакомо каждой молодой аристократке. А ведь столько веков прошло. И, откровенно говоря, мало что изменилось и вряд ли изменится. А так бы хотелось, но в нашем мире это совершенно невозможно. В Взарме женщины не имеют права голоса вообще, разве что грудь отвертят мужьями за дверьми спален, додают да советы. В Даярде до сих пор проводятся бои за лучших самок. В данном контексте слово приличнее не подобрать. Драконы не отказались от своей животной части, от инстинктов, где самка непременно подчиняется самцу, как слабое, сильному. Они приняли животную суть, живут с ней и всем довольны. Вораторий у девушек чуть больше прав, во многом потому, что у власти долгое время стояла королева Фурия. Злая, жестокая, категоричная, но женщина. И за несколько сотен лет ее правления мужчины привыкли подчиняться женщине, признали ее авторитет, что немного сказалось и на остальных сферах жизни. К нам стали прислушиваться. С нами стали советоваться. И по-прежнему женщина может быть только шеей, которая крутит головой. А я не люблю уловки. Я хотела бы жить с любимым человеком без ужимок и фальши и быть себе хозяйкой. Под водой это невозможно. Килк зря разбередил мою фантазию. Ульс, он такой... Я вздохнула из сил и прижала книгу с чудовищем на обложке и выдохнула скопившееся напряжение. Мне стоило многое обдумать, во многом себе признаться. Но сейчас я была к этому не готова, а потому трусливо спрятала появившиеся мысли подальше, в закрома. Сперва дела, бал, возвращение в любимую Академию Сантор, а там уже пореву в подушку и тщательно все... «Нет, не обдумаю. Забуду. Может, попрошу сирену заблокировать мне воспоминания? Она умеет. Она лекарь».